Эти слова вывели ее из себя. «Кокетливые! А вам-то что за дело? Кокетство не ваша забота». «Кокетство, надо же! Не хватало только, чтобы еще и священники совали свой нос, куда ни попади. Вы уж не в защите господин Кюре, но я считаю, слишком вы молоды рассуждать об этом, и вдобавок с девчонкой». На этом мы и расстались. Дочка смирно ждала ее, сидя в пустой церкви. Через приоткрытую дверь мне были видны лица остальных девочек. Я слышал их приглушенные смешки. Они наверняка отталкивали одна другую, чтобы увидеть, что делается в церкви. Серафита, рыдая, бросилась в объятия матери. Боюсь, она ломала комедию. «Что делать?» Дети мигом подмечают смешное и отлично умеют, воспользовавшись создавшимся положением, извлечь из него все возможное, действуя с поразительной последовательностью. Девочки явно в восторге от воображаемой дуэли между одной из них и священником. Если понадобится, они готовы приложить руку, чтобы вся эта история выглядела еще скандальней и тянулась подольше. Я спрашиваю себя: достаточно ли тщательно подготовлены мои уроки катехизиса? Сегодня вечером мне пришло в голову, что я связывал слишком большие, неумеренно большие надежды с тем, что в сущности является лишь одной из заурядных обязанностей моего служения, одной из самых неблагодарных, самых тяжких обязанностей. Кто я такой, чтобы требовать утешения? «От этих детей. Я мечтал беседовать с ними откровенно, мечтал разделить с ними свои горести, свои радости. Нет, не рискуя их ранить, разумеется. Мечтал вложить всю душу в эти уроки, как вкладываю ее в молитву. Все это эгоизм. Отныне положу себе за правило гораздо меньше полагаться на вдохновение. К сожалению, мне не хватает времени». Придется оторвать еще немного от часов отдыха. Сегодня ночью это мне удалось, благодаря тому, что я лишний раз поел, не испытывая при этом никаких неприятностей с пищеварением. А я еще сожалел раньше о покупке этого благотворного бордо. Вчера визит в замок, завершившийся катастрофой. Решение пойти туда я принял скоропалительно, сразу после обеда, довольно, впрочем, позднего, так как я провел много времени в Бергезе, у госпожи Пижон, которая все еще больна. Было около четырех часов, я чувствовал себя, как говорится, в форме, был полон сил. К моему великому удивлению, поскольку по четвергам господин граф обычно проводит послеобеденное время дома, я застал госпожу графиню в одиночестве как объяснить, почему я, явившись в замок таким бодрым, не смог не только поддержать разговор, но даже связно ответить на заданные мне вопросы. Правда, я шел чересчур быстро. Госпожа графиня с ее безугоризненной воспитанностью сначала сделала вид, что ничего не замечает, но в конце концов была вынуждена спросить, как я себя чувствую. В последние недели... Я стараюсь уклониться от такого рода вопросов и даже счел себе вправе лгать. Это, впрочем, совсем не нетрудно. Я заметил, что люди только того и ждут. Стоит мне ответить, что все хорошо. Они охотно верят. Нет спору, тощая невероятно Мальчишки прозвали меня «скорблый», что на местном говоре означает «скорбный». Но достаточно сказать, что худоба у нас в роду, Лица тотчас проясняются, я отнюдь об этом не сожалею. Признайся, я в своих недугах, меня бы тотчас спровадили бы в тыл, как выражается господин торсийский Кюре. Мне только и остается, как я считаю, ведь на молитву у меня времени в обрез, что подольше скрывать ничтожное недомогание от всех, кроме Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому я ответил госпоже графине, что, наверное, слишком поздно пообедал, и у меня побаливает живот. Хуже всего, что мне пришлось поспешно откланяться, и спустился по лестнице я точно лунатик. Хозяйка замка проводила меня вниз, но я не мог даже ее поблагодарить, так как прижимал платок к рту. Она глядела на меня странным, невыразимым взглядом. В нем были и симпатия, и удивление, и жалость, но также думается, и некоторое отвращение. Мужчина, которому дурно, всегда так смешон. Наконец, когда я протянул ей руку, она взяла ее, прошептав точно про себя, поскольку я мог догадаться о значении ее слов только по движению губ. Бедный мальчик. Или, может, мой бедный мальчик. Меня это так поразило, так потрясло, что я пошел к аллее прямо через лужайку, по красивому английскому газону, которым так дорожит господин граф, и на котором теперь, должно быть, остались следы моих грубых башмаков. Да, я корю себя за то, что молюсь мало и плохо. Почти ежедневно мне приходится прерывать послеобеденную благодарственную молитву чтобы принять кого-либо из прихожан, по большей части больных. Мой однокашник по духовному училищу Фабрегарк, который стал аптекарем и обосновался в окрестностях Монтре, присылает образчики лекарств в качестве рекламы. Учитель, кажется, не слишком доволен этой конкуренцией, поскольку прежде мелкие услуги такого рода оказывал только он один. «Как трудно никого не задеть!» Что бы ты ни делал, люди склонны не столько воспользоваться твоими услугами, сколько бессознательно столкнуть добрые намерения одних с добрыми намерениями других. Откуда эта непонятная душевная черствость? Поистине, человек враг самому себе, тайный и лукавый враг. Зло, где его не посей, сходит почти наверняка. Но чтобы дало росток зерно добра, чтобы его не заглушили сорняки, нужна особая удача, счастливое чудо. Сегодня обнаружил в своей почте письмо со штампом Булони на плохой бумаге в клеточку, такая обычно бывает в кафе. Оно без подписи. Лицо к вам расположенное настоятельно вам советует просить о переводе. И чем скорее, тем лучше. Когда вы заметите то, что бросается в глаза всем, вы заплачете кровавыми слезами. Нам жаль вас, но повторяем. Убирайтесь вон. Это еще что такое? Мне кажется, я узнал почерк госпожи пигрео Она оставила здесь записную книжку, которую заносила... Расходы на мыло, стиральные порошки и жавель. Эта женщина меня, конечно, недолюбливает. Но почему она так страстно желает, чтобы я уехал? Послал короткую извинительную записку госпоже графине. Сюльпи Сметанне любезно согласился отнести ее в замок. Он не это унизительным для своего самолюбия. «Опять ужасная ночь». Сон, прерываемый кошмарами. Из-за проливного дождя я не решился дойти до церкви. Никогда еще я не прилагал таких усилий, чтобы молиться. Поначалу спокойно, сосредоточенно, потом с каким-то яростным, ожесточенным упорством и, наконец, хладнокровно, с трудом смирив себя, вкладывая в молитву всю свою волю отчаяния, это слово внушает мне ужас. Все напряжение воли, от которого сердце билось в тоске. Все тщетно. Я знаю, конечно, что самая жажда молитвы уже молитва, и Бог большего не требует. Но для меня дело было не в исполнении обязанности. Мне в этот момент молитва нужна была как воздух легким, как кислород крови. Позади меня стояла уже не жизнь с ее буднями, бытом, от которого отталкиваешься в самозабвенном порыве, не теряя в то же время внутреннего знания, что в должный час вернешься к повседневности. Позади меня не было ничего, а впереди была стена, черная стена. У нас в ходу самое нелепое представление о молитве. И как только у тех, кто молитвы не знает, не знает вовсе или знает недостаточно, язык поворачивается болтать о ней. Какой-нибудь монах, тропист или картезианец трудится годами ради постижения молитвы, а первый попавшийся вертопрах, ничтоже сумняшися, берется судить о деле всей жизни. Будь молитва действительно, как они утверждают, лишь суисловием, своего рода диалогом маньяка с собственной тенью или того хуже, безрезультатной суеверной мольбой о неспослании благ земных, как объяснить, что миллионы людей черпают в ней до своей последней минуты, не скажу даже усладу, потому что эти люди опасаются сентиментальных утешений, но суровую, всесильную, непреоборимую радость. «Да, знаю», Ученые говорят о самовнушении, но им просто никогда не доводилось видеть старых монахов, которые при всей своей рассудительности, умудренности, при всей неколебимости своих суждений излучают понимание и сострадание, нежную человечность. Каким же чудом эти полусумасшедшие, эти пленники-грезы, эти сновидцы — Наяву с каждым днем проникаются все глубже бедами других людей. Странное греженье. Чудной опиум. Ведь он не только не замыкает личность на себе самой, изолируя ее от окружающих, но, напротив, наделяет чувством общечеловеческой солидарности, духом всеохватывающего милосердия. Я понимаю всю рискованность такого сравнения и прошу мне его простить. Но, быть может, оно что-то объяснит людям, от которых не приходится ждать самостоятельных суждений, если их не подтолкнет к этому какой-нибудь неожиданный, не укладывающийся в привычные представления образ. А таких людей немало. Какой здравомыслящий человек, дотронувшись случайно несколько раз кончиками пальцев до клавиш рояля, сочтет себя вправе свысока судить о музыке? и если его не трогает симфония Бетховена или фуга Баха, если он вынужден довольствоваться тем, что ловит на лицах других отцвет высокого наслаждения, лично ему недоступного, разве не поставит он это в вину только самому себе? Увы. Люди верят на слово психиатрам, пренебрегая единодушным свидетельством святых. Напрасно они заверяют – что молитвенное самоуглубление несравнимо ни с чем, и что в то время, как всякая другая попытка самопознания лишь приоткрывает нам постепенно нашу собственную сложность, молитва ведет к внезапному и всеобъемлющему озарению, когда перед внутренним взором разверзается лазурь. В ответ люди, как правило, только пожимают плечами, Но признавался ли хоть один человек, владеющий этим даром, что молитва его разочаровала? Сегодня утром у меня буквально подкашивались ноги. Страшные часы, показавшиеся мне нескончаемыми, не оставили о себе отчетливого воспоминания. Только ощущение удара, нанесенного в самое сердце неведомо откуда. Во мне все точно одеревенело, И это пока еще спасает меня от ясного понимания всей глубины случившегося. Человек никогда не молится в одиночестве. Или печаль моя была слишком непомерна. Я просил Бога за меня одного. Он не снизошел. Перечитываю эти строки, написанные сегодня утром, после пробуждения. С тех пор... Неужели это была только иллюзия? Или, возможно, минуты слабости бывали и у святых? Но только не этот глухой бунт, я уверен, не это угрюмое, почти злобное безмолвие души. Час ночи. В деревне погасла последняя лампа. Ветер и дождь. Тоже одиночество, тоже безмолвие. На этот раз никакой надежды преодолеть препятствие или обойти его. Ничего. Господи. Я дышу тьмой, я ее вдыхаю. Тьма наполняет меня, проникая через какую-то неведомую, невообразимую брешь души. Я сам тьма. Заставляю себя думать о людях, которые терзаются такой же тоской, как я. Никакого сочувствия этим незнакомцам. Мое одиночество абсолютно. Я его ненавижу. Никакой жалости к себе. Неужели я навсегда лишился дара любви? Я распростерся ниц подле своей кровати. Нет, конечно, я не так наивен, чтобы верить в действенность этого жеста, Но мне хотелось принять позу совершенной покорности, безграничного смирения. Я лежал у края бездны, небытия, как нищий, как пьяница, как труп, и ждал, чтобы меня подобрали. в Первую же секунду, еще до того, как губы мои коснулись пола, я устыдился этой лжи, ибо я не ждал ничего». Чего бы я ни отдал за то, чтобы страдать. Но и боль меня отвергла. Самая привычная, самая обыденная — боль в животе. Я чувствую себя чудовищно хорошо. Я не боюсь смерти. Я к ней так же безразличен, как к жизни. Это трудно объяснить. Мне кажется, я прошел в обратном направлении весь тот путь, который проделал с тех пор, как Бог исторг меня из небытия. Я был вначале всего лишь искрой, олеющей пылинкой божественного милосердия. И теперь опять я только эта пылинка в неисповедимом мраке. Но она уже почти не олеет, скоро окончательно угаснет. Проснулся очень поздно. Сон овладел мною, очевидно, внезапно, там, где я рухнул. Пора служить обедню. Мне хочется все же записать перед уходом следующее. Что бы ни произошло, я об этом никогда и никому не скажу. В особенности, господину торсийскому кюре. Утро такое светлое, теплое, полное какой-то чудесной легкости.